Как бы серьезно ни относился Шелар III к прогнозу мраковой блондинки, сбываться они не торопились. Прошло две недели с того дня, как очаровательная Нита изрекла свое предупреждение, и неделя с тех пор, как о нем напомнил король, а никто не торопился покушаться на непутевую жизнь товарища Кантора. Одноглазый Астуариус тоже не мелькал поблизости, и Кантор уже начал подумывать, что сообразительный вор все-таки вычислил его самостоятельно. Такой вариант был бы самым удобным и безопасным из всего предложенного Шеларом. Но Кантера начинала трясти в каждый раз, как он представлял себе публичное раскрытие своей тайны. После памятной вечеринки Уилмера в бывших действиях между двумя мистралицами наступила долгая затишье. Хотя никто вроде бы не объявлял перемирия, как-то всё время выходило, что они ни разу не встретились за это время. Ольгу Кантер видел часто, но поговорить и выяснить, как повлиял на нее королевский подарок, не удавалось. Мистер Олейц начал уже сомневаться в расчетах его величества. Ведь может быть и такое, что амулет начал действовать только с того момента, когда его надели, а все, что было сказано до того, успело утвердиться в обработанном магии и уме. По-прежнему не вызывает сомнений. С другой стороны, торопить события действительно не стоит. Неизвестно, что еще может приключиться и каких последствий можно ожидать, если в этот момент Ольга окажется в опасной близости от товарища Кантера, вечного источника неприятностей. Хотя обманутый Мендоса так до него и не добрался, никто не гарантирует, что список недоброжелателей одним этим психом и ограничивается. Ведь есть ещё интриганда Коста со своим вездесущим остоариосом. Есть орден истины о пути, который может передумать до да в конце концов тот же самый Артур Санбареда, рано или поздно разживётся необходимой суммой. Пусть нита и перегнёт с возможными сроками, но если король отнесётся к её предсказанию серьёзно, значит опасность существует. Вот и ходи, дорогой товарищ, как идиот, в кольчуги на репетиции. Вот и прислушивайся к каждому подозрительному звуку на тёмной улице и не оставляй без присмотра посуду, как его величества приказали. Вот и держи постоянно обе руки наготове: в одной пистолет, в другой таинственное противоядие, подаренное папой. Вот и бойся приблизиться к любимой женщине и поставить её под угрозу. Да и вообще веди праведный образ жизни и поменьше выходи из дома, чтобы не искушать судьбу. С такими неутешительными мыслями Кантер торопливо шагнул, шагал по вечерней улице. кушая все прелести слакотной артанской зимы. Настроение у него было самое отвратительное. Справедливости ради надо отметить, что маэстро здорово прибеднялся насчёт праведного образа жизни, и одна юная особа, которую он как раз всего не провожал домой, могла бы это подтвердить. К себе он с некоторых пор перестал приводить дам, не будучи уверен, как они отреагируют на его жилище. Хотя квартиру кабальеро уже прибрал, Когда схлынул первый прилив безумного вдохновения, настенные росписи всё ещё красовались на прежнем месте. Ему бы предстояло пригласить в гости Ольгу. Кантор ни на миг не усомнился бы, что её это безобразие приведёт в восторг. Но увы, в их отношениях никаких сдвигов не происходило. Что до прочих женщин, с которыми он знакомился, вряд ли они оценили бы испачканную стену. потому и роптал на судьбу маэстро Кантор, припоминая все ее пакости и подставы за последнее время. Как ни странно, внутренний голос был полностью с ним согласен. Им обоим мучительно не хватало одного и того же. Ольге. Может, как-нибудь в гуси к ней наведаться? Хотя бы просто посидеть рядом, поболтать о чем-нибудь неважном и глупом, пока поблизости нет Артура. К счастью, этот паразит наконец нашел работу и не висит на Ольге каждый вечер. не выгонит Жана, его, ну, если не давать повода. Или, например, зайти в компании Жака там взять с собой, ну или Эльмера. Но надо же что-то делать, ну сколько ж можно ждать? Король, похоже, рано радовался, когда вытряс из Артура адрес. Этот скользкий врон всех поимел, не особенно напрягаясь. Да, да, адрес он дал настоящий. Его танта же помнит, потому как задолжал везде, где только можно. А вот пропал-то гад не оттуда. На гастроли уехал и не вернулся. Хозяин квартиры до сих пор уверен, что жилец просто удрал, чтобы долги не отдавать, а куда уехал, никто не знает. И ещё бы Артура при таких долгах докладывался, куда он собирается. Дурак он вам. Угу. А спрашивать теперь, куда это он так удачно съездил, это засветить истинную цель вопроса. Он и так уже королю не особенно доверяет, а если ещё и на часть спрашиваете, окончательно убедится и ничего не расскажет. Не выбивать же из него эту великую тайну. Даже тем, что удалось выяснить, его величество почему-то не торопилось поделиться с Ольгой. Рано, как ему кажется. Нужно время, чтобы она смогла критически переоценить все услышанное ранее. После того, как хитрый шелар под видом подарка подсунул Ольге собственный защитный амулет, совать ей за уши свежей фиалки стало нелегкой задачей. Но все, что успели носовать ранее, еще не успело увянуть. Вот и ждет Его Величество какого-то знаменательного момента. Чего ждет, спрашивается? Пока они и сами поссорятся. Так до второго пришествия эльфов можно сопли жевать.